Под вечер, уныло опустив хвост, он затрусил в чащу, чтобы поймать на ужин кролика. Поев, он вернулся к хижине и улёгся спать в ту же ямку возле двери. Третий день и третью ночь он тоже провёл возле хижины, и в эту третью ночь он услышал волчий вой, далеко разносившийся по чистым звёздным небем. И впервые за всё это время Мики завыл, тоскливо и жалобно. Он вовсе не отвечал волкам. Он звал хозяина, Нанетту и малышку, и в его голосе слышались горе и тоскливая безнадёжность. Никогда ещё Микки не ощущал себя таким одиноким. Его собачьему мозгу представилось, будто всё, что он видел и чувствовал в течение последних недель, было сном. А теперь он очнулся и вновь обнаружил вокруг себя всё тот же враждебный лесной мир, полный опасностей и неизбывного одиночества – мир, где нет дружбы, а есть только нескончаемая отчаянная борьба за существование. Инстинкты, притупившиеся было за время его пребывания в хижине, вновь обрели силу и остроту. Теперь его опять ни на минуту не оставляло волнующее ощущение постоянных опасностей, которые грозят тому, кто бродит по лесу в одиночку. К нему вернулась осторожность, и на четвёртый день он уже крался по вырубке как волк. На пятую ночь он не лёг спать в ямке у двери, А ушёл в лес и в миле от хижины отыскал подходящую для ночлега кучу бурелома. До утра его мучили тревожные сны, но ему не снились Челленер, Нанета и малышка, или драка фортогод, и всё то новое и непонятное, что он там видел. Нет, во сне он бродил у каменистой вершины холма, занесённой глубоким снегом, и забирался в тёмную безмолвную пещеру. Вновь он старался разбудить своего брата и товарища по летним странствиям Нееву. чёрного медведя ощущал ты плоту его телом и слышал, как тот сонно ворчит, не желая просыпаться. А потом он вновь пережил во сне схватку среди кустов чёрной смородины, и вместе с ней его улепётал во весь дух от разъярённой медведицы, которая вторглась в их овражек. Внезапно Мики проснулся. Он весь дрожал, его мышцы были напряжены. Он зарычал, и в темноте его глаза горели как два огненных шарика. В чёрной яме под перепутанными ветками он тихонько и призывно заскулил, а потом долго прислушивался, не ответит ли мнеева. Начало марта знаменовало стики свао, большой оттепелью. Целую неделю солнце ярко сияло в безоблачном небе, воздух стал тёплым, снег проваливался под ногами. А на южных склонах холмов сугробы быстро таяли, растекаясь стремительными журчащими ручейками или миниатюрными лавинами обрушивались вниз на дно оврагов. Мир был пронизан новым радостным возбуждением, приблизилась весна, и в душе Мики начала медленно пробуждаться новая надежда, родившаяся из новых впечатлений и нового зова инстинктов. Он вдруг почувствовал, что не его должен вот-вот проснуться. Эта мысль возникала у него словно подсказанная кем-то со стороны. Об этом пели ему ручейки, которые журча пробирались по снегу и с каждым днём становились всё шире и глубже. Об этом шептал ему тёплый ветер, совсем не похожий на свирепые леденящие ветры зимы. Об этом говорили ему обновлённые весенние запахи леса и сладкое благоухание оттаивающей земли. И он испытывал неодолимое возбуждение. Он слышал зов, он знал, Нева должен вот-вот проснуться. Мики ответил на зов. Остановить его можно было бы, только пустив в ход силу. Однако он не побежал к холму Невы прямо, так как побежал из лагеря Челнора к хижине, где жила она с малышкой. Тогда он твёрдо знал куда и зачем бежит, тогда его облекла ясная и легко достижимая цель. Но теперь манящий зов не воплощался в реальный образ. Вот почему, направившись на запад, Первые 2-3 дня Мики петлял по лесу и часто подолгу задерживался на одном месте. Затем он вдруг решительно побежал прямо вперёд и не останавливался, пока на рассвете пятого дня не достиг опушки. Перед ним расстилалась широкая безлесная равнина, которую пересекала гряда холмов. Мики сел и долго смотрел на равнину. Когда он продолжил путь, образ невы в его мозгу с каждым шагом становился всё более чётким и ясным. Ему уже казалось, будто он ушёл от этой гряды всего только на каноне. Холмы тогда были засыпаны снегом, и землю окутывали серые страшные сумерки. А теперь сугробов почти не осталось, солнце светило ярко, а небо снова было голубым. Мики продолжал уверенно бежать к знакомому холму. Он не забыл пути. Особого волнения он не испытывал, потому что утратил ощущение времени. Он спустился с этого холма вчера, а сегодня возвращается туда. Что здесь особенного? Микки направился прямо к пещере, вход в которую уже освободился от снега, сунул голову в отверстие и понюхал воздух. Ну или же, Бока же, этот черный лентяй. Подумать только, он все еще спит. Микки чувствовал запах неевы, а, прислушавшись, уловил даже звук его дыхания. Перебравшись через снежный вал, который намело в устье прохода, Микки уверенно прыгнул в темноту пещеры. Он услышал негромкое сонное фырканье, а потом глубокий вдох, и тут же чуть было не споткнулся о Ниеву, который, как оказалось, за зиму сменил постель. Ниева снова фыркнул, и Микки взвизгнул. Он ткнулся мордой в новой весенней мех Ниевы и ощупью добрался до его уха. Всего-то один день прошел. И он прекрасно помнил всё, что было на каноне. Поэтому он кусил мне его за ухо и негромко желаял: "Неева, всегда прекрасно понимал этот басистый отрывистый лай. Проснись же, Неева", словно говорил он. "Проснись! Снег растаял и погода прекрасная, но проснись же!" И Неева сладко потянулся и широко от всей души зевнул. Глава 24. Мишеба, старый индейский кри, сидел на зале там солнцем камня на южном склоне холма, откуда было хорошо видно вся долина. Мишеба, которого когда-то в давние-давние дни соплеменники прозвали великаном, был очень стар. Он родился так давно, что в книгах фактории и компании Гудзонова залива год его рождения не значился. Его лицо сморщилось и побурело, как старая оленя кожа. Опрямые волосы, обрамлявшие смуглые впалые щёки, достигали плеч и были белы как снег. Руки у него были худые, и даже нос казался худым. Это была худоба глубокой старости, но его глаза всё ещё блестели, как два тёмных драгоценных камня, и зоркость их оставалась прежней, нисколько не уменьшившейся за без малого 90 лет. Сидя на тёплом камне, Мишеба внимательно оглядывал долину. В четверти мили за его спиной стояла старая хижина, в которой он жил один. Зима была долгой и холодной, а потому, радуясь наступлению весны, старый Мешебов забрался на холм, чтобы погреться на солнышке и посмотреть на пробуждающиеся леса. Уже около часа его взгляд блуждал по долине, словно взгляд старого, умудренного опытом сокола. В дальнем конце долины темнел старый лес из ели и кедров. Между ним и холмистой грядой простирались ровные луга, ещё покрытые тающим снегом, среди которого проглядывали ширившиеся пятна буровато-зелёной прошлогодней травы. С того места, где сидел Мишеба, ему было хорошо, виден крутой холм, далеко вдававшейся в равнину в ста ярдах от него. Холм этот сам по себе не интересовал старого индейца. но он заслонял от его взгляда значительную часть долины. Весь этот час Мишеба просидел неподвижно, посасывая черную трубку, из которой виллся еле заметный сизый дымок. За это время он успел увидеть немало всякого зверя. В полумиле от его холма из леса вышло небольшое стадо корибу, а потом скрылось в кустарнике совсем неподалеку от него. Но старый индеец не почувствовал былого охотничьего азарта, А к тому же в хижине у него хранился достаточный запас свежего мяса. Затем он заметил вдалеке безрогового лося, такого несkladного и забавного в своём весеннем безобразии, что пергаментные губы Мишебы в мгновение раздвинулись в весёлой улыбке, и он негромко и одобрительно хмыкнул. Несмотря на свой возраст, Мишеба полностью сохранил чувство юмора. Потом он увидел волка и два раза лисицу. а теперь его взгляд был устремлен на орла, парившего высоко над его головой. Орел представлял собой легкую мишень, но старый индеец ни за что на свете не стал бы стрелять в гордую птицу. Они были давними знакомыми, и из года в год, когда наступала весна, Мишеба видел этого орла в солнечном небе. Поэтому он одобрительно хмыкнул, радуясь, что Уписк не погиб во время зимних холодов. «Мы оба прожили долгую жизнь, Уписк», – пробалмотал он. И, наверное, нам суждено умереть вместе. Мы много раз встречали весну, и скоро для нас должна навеки настать чёрная непроглядная зима. Индеец медленно отвёл глаза от орла, и его взгляд случайно упал на крутой холм, заслонявший от него часть долины. Внезапно его сердце сильно забилось. Он вынул трубку изо рта и уставился на холм неподвижным взглядом к каменной статуе. На плоском уступе за летом солнечным светом, не более чем в 100 шагах от него, стоял молодой чёрный медведь. В ласковых лучах полудённого солнца весенний мех медведя блестел как полированное чёрное дерево. Но шеломиломи шеба вовсе не внезапное появление медведя. Нет. Старый индейц с изумлением уставился на другого зверя, который стоял рядом с вокаей. Это был не другой медведь, а огромный волк. Медленным движением старик поднял худую руку и протёр глаза в полную уверенность, что они его обманывают. За 80 с лишним лет, которые он прожил в лесах, Мишеба ни разу не видел, чтобы волк и медведь дружили. Природа создала их заклятыми врагами, и они с рождения питают друг к другу неутомимую ненависть. Вот почему Мишеба некоторое время думал, что у него мутитца в глазах. Но потом он убедился, что действительно стал свидетелем чуда. Второй зверь повернулся к нему боком, и у старика не осталось никаких сомнений: это и в самом деле был волк, широкогрудый, крупнокостный, он доставал локями медведю до плеча. Огромный волк, лобастый и сердце Мишебы снова забилось сильнее. Он посмотрел на хвост таинственного зверя. У волка весной хвост бывает большим и пушистым. А у этого зверя шерсть на хвосте была короткой и плотно прилегала к коже. "О, пробормотал Мишеба еле слышно, это собака". Он начал тихонько отодвигаться назад, со стороны могло бы показаться, будто он съёживается, сохраняя полную неподвижность. Его ржёбьё было прислонено к камню сзади, так что он не мог до него сразу дотянуться. Ов ста шагах от старого индейца, на уступе стояли Неева и Микки, ищурились от яркого солнца. Позади них темнело входное дверстье пещеры, в которой Неева проспал все зимние месяцы. Микки никак не мог разгадать одну непонятную загадку. Ему казалось, что он оставил лентяя Нееву спать в пещере только вчера. Долгая, тяжкая зима, которая принесла ему столько испытаний, отодвинулась куда-то вдаль, словно её и вовсе не было. И вдруг оказалось, что Неева за это короткое время ужасно вырос. Дело в том, что все 4 месяца, которые Неева проспал, он продолжал расти и был теперь в полтора раза больше, чем осенью. Если бы Мики умел говорить на языке кри, и если бы Мише бы дал ему время изложить свои сомнения, он, вероятно, произнёс бы примерно такую речь: "Ведете ли мистер Индиев", сказал бы он. "Этот медвежонок и я подружились ещё когда мы были совсем малышами. Человек по фамилии Челнер связал нас одной верёвкой, когда не Ева, вот этот самый медведь, был не больше вашей головы. Как мы царапались и кусались, пока не узнали друг друга по-настоящему. Ну а потом мы свалились в реку и с тех пор бродили по лесу вместе как братья. За лето у нас было много разных приключений, и смешных, и опасных." А когда настали холода, Ниева отыскал вон ту дыру в земле и проспал бездельный всю зиму. Про то, что мне довелось пережить за эту зиму, я говорить не стану, хотя много всякого было. Ну, а как потеплело, я почувствовал, что Ниева, пожалуй, выспался, и пора бы ему лежебоке продрать глаза. Вот я и вернулся сюда. Теперь мы опять вместе. Только объясните мне, пожалуйста, одно. Почему Ниева такой большой? — Я говорю. Возможно, Мики изложил бы свои мысли как-нибудь иначе, но во всяком случае в этот момент они были заняты именно неожиданным превращением Неевы из маленького медвежонка в большого медведя. Впрочем, Мишеба, вместо того чтобы выслушивать его объяснения, всё равно потянулся бы за ружьём, а Неева тем временем, подняв коричневый нос, нюхал ветер и вскоре уловил в нём какой-то неизвестный ему запах. Из всех троих только не ева в эту минуту ничему не удивлялся. Когда он 4 с половиной месяца назад погрузился в спячку, Мики был рядом с ним, и сегодня, когда он проснулся, Мики по-прежнему был рядом с ним. А они с Мики до этого много раз засыпали бок о бок и просыпаясь вместе встречали новый день. Ведь Неево не подозревал, что они не виделись 4 с половиной месяца. Ему представлялось, что с того времени, как он заснул, прошла всего одна ночь. И Ниеву теперь тревожил только непонятный запах, который доносил до него теплый ветерок. Инстинктивно он почувствовал в этом запахе какую-то угрозу и решил, что на всякий случай им будет полезнее убраться куда-нибудь подальше от этого подозрительного места. Поэтому он затрусил прочь, предупредив Микки тревожным уф. Когда Мишеба выглянул из-за камня, рассчитывая на легкий выстрел, он увидел, что странная пара исчезает среди деревьев. Почти не целясь, он поспешно выстрелил им вслед. Грохот выстрела и зловещий свист пули вызвали как у Ньевы, так и у Мики множество страшных воспоминаний. Ньева, прижав уши и выгнув спину, припустил своим особым галопом, и почти милю Мики приходилось всерьез напрягать силой, чтобы не отстать от приятеля. Затем Ньева остановился, тяжело переводя дух. «Он ведь ничего не ел почти треть года». А кроме того, ослабело долгое неподвижности, и такая пробежка чуть было не прикончила его. Прошло несколько минут, прежде чем он оправился настолько, что сумел фыркнуть. Мики использовал эти минуты на то, чтобы тщательно обнюхать Нееву от морды до хвоста. По видимому, результат этого осмотра вполне его удовлетворил. Кончив его, он залевисто затявкал. и забыв про то, что он уже совсем взрослый, принялся в неуёмном восторге прыгать вокруг Ниевы. Зимой мне было очень грустно и трудно одному. И я страшно рад, что мы опять вместе говорили его будные прыжки. Но чем мы сейчас займёмся? Пойдём поохотимся? Видимо, Ниева думал о том же самом, так как он повернулся, Деловито спустился в долину прямо к небольшому болотцу и начал разыскивать едобные корни и траву. Роясь в земле, он добродушно похрюкивал, совсем как тогда, когда был маленьким медвежонком. И Микки, рыскавший поблизости, почувствовал, что долгие месяцы одиночества и правда остались позади. Глава двадцать пятая. Микки и не Ева, особенно не Ева, Не видели ничего странного в том, что они снова были вместе и что их дружба осталась такой же, как была. Хотя за месяцы зимней спячки Неево сильно вырос, его воспоминания и образы, жившие в его мозгу, не изменились. Ему не пришлось пережить ни одного из тех ошеломительных событий, которые выпали этой зимой на долю Мики, а потому именно Неево воспринял возобновление их прежних отношений как нечто само собой разумеющееся. Он продолжал усердно разыскивать съедобные корни, как будто этих четырех с половиной зимних месяцев и вовсе не было. А когда несколько утолил первый голод, то совсем как прежде оглянулся на Микки, словно спрашивая, что они будут делать дальше. И Микки тоже вернулся к прежним привычкам с такой легкостью, как будто их разлука продолжалась не больше недели. Возможно, он попытался растолковать неявить, что произошло с ним за эту зиму, Ему, конечно, хотелось рассказать своему другу о том, при каких странных обстоятельствах он встретил Челлена, своего первого хозяина, и как опять его потерял, и о том, как он познакомился с Аннеттой и её дочерью, маленькой Аннеттой, и как провёл с ними несколько недель и полюбил их больше всего на свете. Вот почему его тянуло на северо-восток туда, где стояла хижина, в которой прежде жила Аннетта с малышкой. И именно к этой хижине он потихоньку ввел Ниеву в первые полмесяца их возобновившихся совместных странствий. Вперед они продвигались медленно, главным образом потому, что весенний аппетит Ниевы был поистине неутолим, и девять десятых своего бодрствования молодой медведь посвящал насыщению, в невероятных количествах пожирая съедобные корни, набухающие почки и траву. А Микки в течение первой недели не раз совсем отчаивался и решал навсегда бросить охоту, Как-то он поймал пять кроликов, а Неева съел из них четырех и захрюкал, свинья эдакая, требуя еще. Если Микки не переставал удивиться обжорству Неевы год назад, когда он был еще щенком, а Неева маленьким медвежонком, то теперь он даже потерял способность удивляться, потому что, когда дело доходило до еды, Нееву можно было сравнить только с бездонным колодцем. А в остальном он полностью сохранил свой добродушный нрав, и они по-прежнему часто затевали веселую возню, хотя теперь силы их были далеко не равны. Ниева весил чуть ли не вдвое больше, чем Микки. Он очень быстро научился пользоваться своим преимуществом в весе. Улучив момент, он внезапно наваливался на Микки, прижимал его к земле всей тяжестью своего толстого, мохнатого тела и обхватывал передними лапами, так что Микки не мог пошевелиться. Иногда неева жав в меке в могучем объятии перекатывался с ним на спину и оборечали и рявкали словно вели борьбу ни на жизнь ни на смерть.